Триста тридцать восьмое. Ноябрь двадцать Сын мой, печалиться не надо, когда что-то идет против. Печали, огорчения, противности не победят. Путь к победе один. Уничтожить препятствие в духе, мыслью разрушив его. Именно вопреки и наперекор очевидности, в духе, мыслью создать желаемые условия, совершенно не считаясь окружением плотным. Воля, действуя в духе мыслью, приводит в движение тонкие огненные энергии, управляющие явлениями видимости внешней. Надо понять и поверить, что тонкое управляет плотным, если форма его будущего выражения утверждена в невидимом. Утвердив явление в тонком, можно действовать уже и в плотном, ибо рукою и ногой человеческой вершатся дела. Можно меня призывать в творчестве этом, ибо сказал «помогу» и вместе со мною творить. Уже говорил, что вместе со мною быть надо всегда, в действии каждом. Это трудно в бездействии, но в действии можно достичь слиянности полной. Это особенно нужно в деле моем, творя мою волю. В этом тайна успеха, в этом ключ от дверей к невозможному по-человечески. К тому, что по-человечески невозможно. Да-да. тайна успеха в слиянности действий. Следует яро отметить успешность во всем, что вершилось вместе со мною и где призывался учитель при действиях объединенных. Казалось бы, просто, но ветхий в себе человек восстает против света, учителя света и нарушает указ. Легче ему утопать в сумерках обыденности, чем себя утверждать в свете, владыки. Но за сумерками идет тьма, О немеркнущем свете солнца сердце Учителя Света здесь говорится. Быть вместе во всем, в великом и в малом, в этом сущность пути и тайна успеха в делах. Буду твердить, пока не войдут в плоть и в кровь эти мысли.